С абсолютно серьезным выражением лица Суси ответил вопросом на вопрос. «А может быть, мы просто стареем, а?» «Стареем?» — удивленно вздернул брови рвач. «А не валять, дурака, Суси!» Немного помолчав, он добавил. «Если бы я старел, я бы на тебя в зеркало без страха взглянуть не мог». «Ну, тогда все нормалек». усмехнулся сухий. На тебя, старик, без страха мало кто посмотреть решится, так что тебе самому вовсе не обязательно пялиться на свою рожу в зеркало. Орвач дружески шлёпнул приятеля по плечу и сказал: "Ну, а я что говорил? А теперь-то согласен заценить новый аттракциончик". Сусив вздохнул и отключил компьютер. Да ты ведь ни за что не дашь мне проводить, пока я не соглашусь, верно? Ладно, чёрт ж там, пошли. Дневник, запись номер 475. Перевод Рота и Омега на Ландур не обошёлся без знакладок. Главной из них стала необходимость покинуть казино Жирный Куш на орбитальном комплексе Лерлея. при том, что личный состав роты являлся держателем контрольного пакета акций этого весьма прибыльного заведения. Оставить такое казино на произвол судьбы равнялось бы рассылке официальных приглашений всем без исключения шулерам в галактике. Даже тогда, когда рота была расквартирована на Лорлее, представители организованной преступности – пытались завладеть казино. Попытки эти оказались тщетными, но любое проявление слабости могло привлечь к лакомому кусочку новые стаи стервятников. Мой босс предложил гениальную идею создать такое впечатление, будто бы казино охраняется как прежде. Осуществление этого замысла было возложено на плечи труппы актеров, которым было поручено исполнять роли легионеров. На тот случай, если бы действительно потребовалось применение грубой физической силы, в казино были оставлены несколько настоящих вышибал. И всё это являлось только вершиной айсберга. Туристический шаттл приземлился перед казино Жирный Куш, и из него вышли несколько существ. значительно отличавшихся друг от друга внешностью, размерами и цветом. То же самое можно было сказать и о их багаже. Однако одно объединяло вновь прибывших. Все они производили впечатление сов весьма и весьма небедных. И это было вполне естественно. В противном случае они ни за что не могли бы себе позволить полёт. на орбитальный развлекательный комплекс под названием Лорелея, самый знаменитый горный центр в галактике. Главным делом Лорелеи было отнятие у туристов их денежек. На туристов, у которых отнять уже было нечего, Лорелея смотрела хмуро и неприведливо. И этих же новичков, которые только-только прилетели и потому еще не успели истратить ни гроша, Встречали с самыми радушными улыбками. Менеджер казино, костюм которой отличался стильностью и изысканностью, тем не менее, производил впечатление формы, обратилась к группе туристов. «Добро пожаловать в жирный куш, господа!» — тепло проговорила она. «Вы выбрали самое лучшее горное заведение на Лорелее». Мы хотим, чтобы наши гости наслаждались каждой минутой пребывания у нас. Так что расслабьтесь, забудьте о любых заботах и приготовьтесь к великолепному отдыху. Если вы желаете сразу поселиться в своих номерах, пожалуйста, пройдите налево в вестибюль отеля. Там наши администраторы зарегистрируют вас, и благодаря их стараниям Вы почувствуете себя как дома. Менеджер отошла в сторону и указала на роскошные двери, стилизованные под те, что некогда украшали вход в знаменитые горные заведения на древней планете Земля. Если среди вас есть те, кто предпочитает сразу приступить к развлечениям, они могут сразу же пройти в вестибюль казино. либо направиться в один из наших ресторанов галактического класса. Заботы о вашем багаже возьмут на себя наши портье. Если вы желаете, чтобы ваши вещи были сразу доставлены в номера, прошу вас передать мне копию вашего регистрационного бланка, и мы все устроим, пока вы будете отдыхать и предаваться развлечениям. В самом скором времени я не могу Вам будут переданы ключи от ваших номеров. Есть ли у кого-нибудь вопросы?» Розовочек и мужчина в сорочке, которая, судя по всему, должна была поблескивать в темноте, поднял руку и мрачновато проговорил. «Не знаю, как и остальные, но я бы предпочел глаз не спускать со своего багажа. В прошлом году мой брат во время отпуска летал на Нью-Балтимор». Так у него чемодан в такси спёрли прямо на ходу. О, Генри, вмешалась тоненькая женщина, стоявшая рядом с ним. Это же жирный куш. Тут никто не посмеет сделать ничего подобного, ведь здесь не охранники из космического легиона. Она указала на вход в казино. У двери на вытяжку стояли двое здоровяков. в чёрной форме космических легионеров. Вид у обоих был аккуратный, подтянутый и явно говорил о полной боевой готовности. "Это верно, мэм", учтиво улыбнувшись, подтвердила менеджер. "И должна заметить, что казино охраняют не просто космические легионеры, а солдаты роты под командованием капитана Шута. Вероятно, вы слышали о том, что служащие этой роты являются совладельцами казино, так что для них эта служба не просто работа. Они лично заинтересованы в том, чтобы вы все наши гости чувствовали себя здесь в полной безопасности, могли беззаботно отдыхать и развлекаться, и затем пожелали бы побывать у нас в ванов. и вытрясли бы здесь все свои денежки, — проворчал Генри. — Но на этот раз вы на это не рассчитывайте. Я собираюсь сорвать банк, так что жирный куш для меня станет местом для испытания моей собственной системы. — Вот и прекрасно! — послышался чей-то голос. Туристы вернулись в Казахстан. И увидели энергичного молодого человека в форме офицера космического легиона. Офицер был строен, подвижен, его улыбка отличалась необыкновенной искренностью. Если есть на Лоралее казино, где имеет смысл проверить какую-то систему, так и это без сомнения жирный куш. Как минимум, у нас не принято вышивиривать новичка за порог сразу же. Как только он начинает выигрывать. А вот в других заведениях поступают именно так. Капитан-шутник представил офицера-менеджер. Я возвращаюсь к себе в кабинет после утренней деловой встречи в ресторане, сообщил улыбающийся офицер. Случайно услышал разговор, вот и решил ознакомить нашего гостя с нашей тактикой. «Продолжайте, мисс Шедуэлл. Уверен, вы все сделаете как надо!» Навернувшись к гостям, офицер добавил, «Добро пожаловать в жирный куш! Если возникнут какие-то сложности, милости прошу ко мне. Дверь моего кабинета всегда открыта!» Он улыбнулся, ответил гостям театральный поклон и стремительной походкой удалился. «Продолжайте, мисс Шедуэлл. Уверен, вы все сделаете как надо!» — Это Уиллард Шут, — шепнул один из туристов соседу, прикрыв рот ладонью. — Наследник фабриканта по производству вооружений. Богат, как крез. Похоже, отмывает попаженные денежки в игорном бизнесе. Так я слышал. — А почему он в военной форме? — спросил его собеседник. — Подался в космический легион, — хмыкнув, ответил первый турист. Давай-да, там не соскучишься. Это верно, улыбнулась мисс Шэдуэлл. Как, кстати, и в казино жирный куш. Ну, а теперь, если кто-то из вас желает воспользоваться нашей системой экспресс-регистрации, я введу ваши данные сюда. Она достала карманный компьютер. Туристы послушно выстроились в очередь. одаривая мисс Шедуэл благодарными улыбками. Двое охранников, прищурившись, проводили капитана взглядами, переглянулись и кивнули друг к другу.